Глава первая. За общим столом. 9 октября 1799 года, погожим осенним днем, когда на одном конце Прованса в Гере созревают апельсины, а на другом в Сен-Перре виноград, почтовые кареты, запряженные тройкой лошадей, проносили свой весь опор по мосту, перекинутому через Дюрансу, между Кавайоном и Шаторе-Наром, направляясь в Авеньон. Этот древний папский город лишь восемь лет тому назад, 25 мая 1791 года, был присоединен к Франции. Это присоединение в 1797 году подтвердил договор, подписанный в Толентино генералом Бонапартом и папой Пиим VI. Экипаж въехал в Экские ворота, промчался, не замедляя хода, через весь город по узким, извилистым улицам, закрытым от ветров и солнца, и остановился в шагах в пятидесяти от Тульских ворот перед гостиницей Дворец Равноправия, которую уже начали потихоньку снова называть Королевским дворцом, ее прежним именем, сохранившимся и в наши дни то немногое и, казалось бы, маловажное, что мы сказали о названии гостиницы, перед которой остановилась интересующая нас почтовая карета, характеризует положение, в каком находилась Франция после реакционного теремидрианского переворота под управлением так называемой «директории». В результате революционной борьбы, длившейся от 14 июля, 1789 года до 9-го Термидора 1794 года, после бурных дней 5 и 6 октября, 21-го июня, 10 августа, 2 и 3 сентября, 21-го мая, 29-го Термидора и 1-го после того, как на глазах толпы были гильотинированы король его судьи, королева и ее обвинитель, жерандисты и кордельеры, умеренные и кабинцы Франция испытала самое гнусное отвратительное присыщение — присыщение кровью. Естественно, что в народе пробудилось, если не тяготение к королевской державе, то во всяком случае потребность в твердой власти, заслуживающей доверие, от которой можно было бы ждать защиты, которая действовал бы на свой страх и риск, и дала бы возможность передохнуть. Но вместо такого, столь желанного ей правительства, Франция получила слабую, нерешительную директорию, представленную в данный момент сластолюбивым Баррасом, интриганом Сиесом, храбрым муленом недалеким Рожей-Адюко и честным, наивным Гойе. Вследствие этого во внешней политике Франция утратила свой престиж, да и внутри страны царило весьма сомнительное спокойствие. Надо сказать, в описываемый нами исторический период наши армии, прославленные в легендарных кампаниях 1796 и 1797 годов, были временно оттеснены к своим границам после битв при Вероне и Кассано, проигранных бездарным Шерером, и после поражения Жубера при Нови, стоившего ему жизнь. Но затем они снова начали переходить в наступление. Моро разбил Суворова при Бассиньяну. Брюн разбил герцога Йоркского и генерала Германа у Бергена. Массена разгромил австрийцев и русских под Сюрихом. В этом сражении были убиты австрийский генерал Гоц и еще трое генералов. Пять генералов взяты в плен, а корского едва удалось спастись. массна спас Францию в сражении под Сюрихом. Подобно тому, как девяносто лет тому назад ее спас Виллар, выиграв битву при ден -Нейне. Но внутри страны дела обстояли далеко не так блестяще. И, по правде сказать, правительство директории испытывало немалые трудности. С одной стороны, гражданская война в Ван с другой — грабежи на юге, которым по своему обыкновению сочувствовали жители авиньона Двум путешественникам, которые вышли из почтовой кареты, остановившейся у гостиницы Королевский дворец, очевидно, было чего опасаться сильно взбудораженном, вечно неспокойном папском городе. Недаром, не доезжая Аргона, на перекрестке трех дорог, одна из которых вела в Ним, другая в Карпен-Трас, а третья в авиньон почтарь остановил лошадей, обернувшись, спросил, «Граждане, как вам угодно ехать? Через авиньон или через Карпен-Трас?» «Какая из этих двух дорог короче?» отрывисто, резким голосом спросил старший, Из путешественников, которому было никак не больше тридцати лет. Дорога на Авиньон, короче, на добрых полтора льей, гражданин. Так едем по Авиньонской, сказал молодой человек. Лошади снова понесли с галопом Это означало, что граждане-путешественники, как их назвал Возница, хотя обращение господин в ту пору все чаще слышалось в разговорах, платили ему не меньше тридцати су Залье. Когда путешественники вошли в гостиницу, старший снова проявил нетерпение. И на сей раз он взял на себя переговоры. Он осведомился, нельзя ли побыстрее пообедать. И в его тоне чувствовалось, что он готов обойтись без гастрономических тонкостей, лишь бы обед был подан поскорее. Гражданин, — отвечал хозяин, который, услыхав, что подъехала карета, прибежал с салфеткой на руке. — Вы будете быстро и надлежащим образом обслужены в вашей комнате. Но если я смелю сдать вам совет, — он замялся. — Говорите же, не тяните, — воскликнул младший, и это были его первые слова. — Так вот, я посоветовал бы вам попросту пообедать за общим столом. Обед превосходный, и все блюда готовы. Там сейчас кушает путешественник, которого ждет карета. И хозяин указал на экипаж с парой лошадей. Они били копытами о землю, меж тем, как почтарь, набираясь терпения, сидел на подоконнике и опражнял бутылку вина. У старшего путешественника вырвался отрицательный жест. Но, поразмыслив секунду-другую и, видимо, изменив свое решение, он сделал жест, безмолвно вопрошая своего спутника. Тот ответил ему взглядом, означавшим, — Вы же знаете, что я во всем вам повинуюсь. — Хорошо, — сказал старший, очевидно привыкший распоряжаться, — мы пообедаем за общим столом. Потом, повернувшись к почтарю, который с шапкой в руках ожидал приказания, он бросил — чтобы не позже, чем через полчаса, лошади были готовы. И по приглашению хозяина оба вошли в столовую, причем старший шел впереди, а младший следовал за ним. Известно, что вновь пришедшие обычно привлекают внимание всех сидящих за общим столом. Взгляды устремились на входящих. Весьма оживленный разговор был прерван. За столом сидели... Обычные посетители гостиницы, путешественник, которого у крыльца ожидала готовая к отъезду карета, виноторговец из Бордо, ненадолго задержавшийся в авиньоне по причине, о которой мы вскоре поведаем, и несколько пассажиров, направлявшихся в дилежансе из Марселя в Лион. Вошедшие легким наклоном головы приветствовали компанию И сели в конце стола, отделенные с трапезников тремя или четырьмя приборами. Их сдержанность еще более разоргла всеобщее любопытство. Чувствовалось, что это люди весьма благовоспитанные и утонченные, хотя они были крайне просто одеты. На них были короткие штаны в обтяжку, заправленные в спаги с творотами, сюртуки с длинными фалдами, дорожные плащи и широкополые шляпы. Примерно таков был костюм всех молодых людей того времени. Но, в отличие от парижских и провинциальных франтов, волосы у них были длинные и гладкие, а вокруг шеи и туго по-военному повязан черный галстук. «Мюскадены» — так называли тогда молодых людей, гонявшихся за модой, носили прическу под названием «собачьи уши». То есть волосы, пышно взбитые на висках — И спереди зачесанные на самый затылок, а на шее огромный галстук с развивающимися концами, в котором утопал подбородок. Наиболее реакционные из них даже ходили в пудреном парике. Описывая внешность молодых путников, отметим, что они принадлежали к двум противоположным типам. Мы уже видели, что старший не раз проявлял инициативу. И когда он говорил даже о самых обыденных вещах по интонациям его голоса, можно было догадаться, что он привык командовать. Как мы сказали, то был мужчина лет тридцати. Его гладкие черные волосы, разделенные прямым пробором, падали до самых плеч, закрывая виски. У него было загорелое лицо, как у путешественника, побывавшего в жарких странах, тонкие губы, правильный нос, белые зубы и истребиные глаза — какими Данте наделил Цезаря. Он был невысок ростом, руки и ноги у него были на редкости изящны, в его манере держаться чувствовалась некоторая скованность, как будто он не привык носить этот костюм, и если бы он находился не на юге, на берегах Роны, а где-нибудь на побережье Луары, в его речи можно было бы уловить легкий итальянский акцент. Его спутник выглядел годом четыре моложе. Это был красивый молодой человек, белокурый, голубоглазый, с нежным румянцем, с правильным прямым носом и волевым подбородком, почти лишенным растительности. Он был дюйма на два выше своего спутника и при сравнительно высоком росте так превосходно сложен, так свободен в движениях, что в нем угадывалась не просто сила, но и незаурядная ловкость и проворство. Хотя они были одинаково одеты и держались на равной ноге, белокурый выказывал своему темноволосому спутнику необычайную почтительность. Но отнюдь не как старшему, а как лицу, занимающему в обществе более высокое положение. Вдобавок он называл старшего гражданином, меж тем, как тот именовал его, просто Роланом но ну, сотрапезники вероятно не приметили всех особенностей которые мы описываем чтобы поглубже ввести читателя в русло нашего повествования ибо с минуту поглазев на вошедших они отвели от них взгляд и прерванный разговор возобновился надобно сказать что за столом обсуждалось происшествие жгучее интересовавшее путешественников речь шла о нападении на дилижант который вез шестьдесят тысяч франков принадлежавших правительству ограбление произошло накануне на дороге ведущей из марселя в авиньон между ламбеском и понтроялем с первых же слов рассказчика молодые люди стали прислушиваться с явным интересом события разыгрались на дороге по которой они только что проехали А рассказывал о них один из участников этой дорожной сцены, виноторговец из Бордо. С особенным любопытством расспрашивали о происшествии пассажира-дилижанса, который недавно прибыл и который должен был продолжать свой путь. Другие сотрапезники те, что жили по соседству, видимо, были наслышаны о подобных катастрофах и не прочь были сами о них порассказать, приводя все новые подробности. — Так значит, граждане, — спросил дородный буржуа, к которому в ужасе прижималась его супруга, длинная, сухая и тощая, — вы говорите, что ограбление произошло как раз на этой дороге? — Да, гражданин, между Ламбеском и Понт-Роялем. — Вы запомнили место, где дорога поднимается в гору, проходя между двумя крутыми холмами? Там множество скал. — Да. — Да, мой друг! — воскликнула женщина, стискивая руку мужа. — Я его приметила. Помнишь, я даже сказала, какое зловещее место. Хорошо, что мы проезжаем здесь днем, а не ночью. — Ах, сударыня! — грассируя по-модному, возразил молодой человек, который обычно за столом руководил разговором. — Разве вы не знаете, что для соратников и егу не существует ни дня, ни ночи? — Как, — гражданин, — спросила дама, содрогаясь от ужаса, — вас остановили среди белого дня? — Среди белого дня, гражданка, в десять часов утра. — Сколько их было? — осведомился толстяк. — четверо гражданин. Они сидели в засаде у дороги. Нет, они прискакали верхом, вооруженные до зубов и в масках. Такой уж у них обычай, — заметил молодой завсегдатый. Не правда ли они сказали, не вздумайте защищаться? Мы вам не причиним вреда, нам нужны только государственные деньги. Слово в слово так, гражданин. Потом, — продолжал столь хорошо освеномленный завсегдатый, — двое спрыгнули с седла, бросили по воде своим товарищам и принудили кондуктора отдать им всю эту сумму. — Гражданин, — воскликнул толстяк в крайнем удивлении, — вы рассказываете об этом, как будто сами видели все собственными глазами. — Быть может, сударь, вы и впрямь присутствовали при ограблении? — спросил один из пассажиров, не то шутливо, не то с подозрением. — Не знаю, гражданин, намеревались ли вы обидеть меня своим вопросом. Небрежно бросил молодой человек, который так любезно и с таким знанием дела приходил на помощь рассказчику. Но мои политические убеждения таковы, что высказанные вами подозрения я не считаю оскорблением. Если бы я имел несчастье быть среди тех, которые подверглись нападению, или же имел счастье быть одним из нападающих, Я и в том, и в другом случае откровенно сказал бы об этом, но вчера в десять часов утра, как раз в момент, когда остановили дилижанс, я преспокойно завтракал на этом самом месте в обществе вот этих двух граждан, которых сейчас я имею удовольствие видеть справа и слева от себя. «А сколько было вас, мужчин, в дилижансе?» — спросил младший из двух путешественников, которого его спутник называл Роланом. — Постойте, мне кажется, нас было... Да — Да-да, нас было семеро мужчин и три женщины. — Семеро мужчин, не считая кондуктора? — спросил Ролан. — Ну, конечно. — И вы, семеро мужчин, дали четырем бандитам ограбить дирижанс. Поздравляю вас, господа. «Мы знали, с кем имеем дело», — отвечал виноторговец, «и не подумали защищаться». «Как?» — воскликнул молодой человек. «С кем же вы имели дело?» «Очевидно, это были разбойники, бандиты». «Ничуть не бывало. Они назвали себя». «Назвали себя». Они сказали, господа, бесполезно защищаться, сударыни, не пугайтесь, мы не разбойники. Мы соратники Егу. Да, да, да, — подхватил молодой завсегдатый. Они заранее предупреждают во избежание ошибки, такой уж у них обычай. Вот как, — сказал Ролан. «А кто же этот Иегу, у которого такие вежливые сообщники, это их главарь?» «Сударь», — обратился к нему один из завсегдатаев, «судя по одежде священник со светскими манерами, который, как видно, был посвящен в тайны почтенного сообщества, чьи заслуги обсуждали за общим столом. «Будь вы более осведомлены в священном писании» то знали бы, что этот Иегу умер примерно две тысячи шестьсот лет назад и, следовательно, не может останавливать дилижансы на большой дороге. Господин Аббат, — ответил Ролан, распознавший духовное лицо, — хотя вы говорите колкости, я вижу, что вы человек весьма ученый. Так позвольте же мне, бедному невежде, Задать вам несколько вопросов об этом Иегу, который умер две тысячи шестьсот лет назад, но в наши дни имеет почитателей, присвоивших себе его имя. Иегу, — отвечал Аббат все тем же язвительным тоном, — был царем Израиля, которого помазал на царство пророк Елисей обязав его покарать за преступление до Махавы и завели и умертвить всех жрецов Ваала. «Господин Аббат», — с улыбкой промолвил молодой человек, — «благодарю вас за объяснение. Я не сомневаюсь, что вы даете мне точные сведения, доказывающие вашу незаурядную ученость, но должен признаться, что я не очень-то много вынес из ваших слов». Неужто, гражданин, — удивился молодой завсегдатый, — вы не понимаете, что Иегу — это его величество Людовик XVIII, коронованный с условием, что он покарает преступления и революции и умертвит жрецов вала то есть всех, кто имел хоть какое-нибудь отношение к чудовищному образу правления, который вот уже семь лет именуется республикой? — О-о! — воскликнул Ролан. — Теперь мне все понятно. Но к числу тех, с которыми должны сражаться соратники Иегу, относите ли вы храбрых солдат, что отбросили неприятели от наших границ, и знаменитых генералов, что командовали армией в Тироле, на Самбле, и в Маасе, и в Италии? Ну, разумеется, с ними прежде всего и первым делом глаза молодого человека метнули молнию ноздри у него раздулись закусив губы он привскочил на стуле но спутник схватил его за полу сюртука заставил снова сесть и взглядом приказал хранить молчание проявив таким образом свою власть он впервые заговорил гражданин обратился он к молодому завсегдатую прошу нас извинить Мы путешественники и только что прибыли из дальних краев. Ну, хотя бы из Америки или Индии. Мы покинули Францию два года назад. Не имеем понятия о том, что здесь происходит. И очень хотели бы знать. «Ну что же», — ответил завсегдатый. «Это вполне естественно, гражданин. Спрашивайте, и мы будем отвечать». «Так вот...» Продолжал молодой человек с орлиным взором, гладкими черными волосами и с лицом, точно высеченным из гранита. «Теперь, когда я знаю, кто такой Егу, и какие цели преследуют его соратники, мне хотелось бы узнать, как распоряжаются они захваченными деньгами». «Ах, Боже мой! Это проще простого. Вам же известно, что речь идет о реставрации монархии Бурбонов». «Нет, я этого не знал», — ответил черноволосый, довольно неискусно, разыгрывая наивность. «Я же сказал вам, что приехал из дальних стран». «Как? Вы этого не знали?» «Так вот, через какие-нибудь полгода это будет уже свершившимся фактом». «Неужели?» «Это так же верно, как то, что я имею честь говорить с вами, гражданин». Молодые люди с военной выправкой усмехнулись и обменялись взглядом. Причем казалось, что белокура испытывает живейшее раздражение. Их собеседник продолжал. В Лионе — центр конспирации. Если только можно назвать конспирацией заговор, который созревает на глазах у всех, правильнее было бы назвать это временным правительством. Ну что ж, гражданин, — отозвался темноволосый Тоном, в котором сквозила насмешка. Назовем это временным правительством. У этого правительства имеется генеральный штаб и несколько армий. Ба, допустим, генеральный штаб, но армии... Армии, говорю вам. Но где же они? Одна формируется в горах Оверни под командой господина де Шардона, другая в Юрских горах под командой господина Тейсонне, а третье в данный момент действует Ван Дэй под командой Эскабор Вилля, Ашиле Ля и Кадудале. Честное слово, гражданин, вы оказываете мне большую услугу, сообщая эти новости. Я полагал, что Бурбоны уже примирились с изгнанием. Я полагал, что полиция у нас на высоте и не допустит ни Временного Раирийского комитета в большом городе, ни грабежей на больших дорогах. Наконец я полагал, что генерал Гоша окончательно усмирил Вандаю. собеседник расхохотался. "Да откуда вы?" воскликнул он. "Откуда вы приехали? Я уже сказал вам, гражданин, из дальних стран, оно и видно. Вы понимаете?" продолжал он. "Бурбоны далеко не богаты. Эмигранты вконец разорились, их имения проданы". Без денег невозможно сформировать две армии и содержать третью. Мы оказались в большом затруднении. Деньги имелись только у республики, но разве она снабдила бы ими своих врагов? Поэтому решили, что не стоит затевать нелепые переговоры, а гораздо проще захватить ее деньги. А, -а, -а теперь мне все ясно. Поздравляю вас. Соратники Егу — это своего рода посредники между республикой и контрреволюцией. Они доставляют средства генералам-роэлистам. Да это не грабеж. Это очередная военная операция, воинский подвиг. Вот именно, гражданин. И теперь вы в этой области осведомлены не хуже нас. Однако, не безробости вернул словечко виноторговец из Бордо. Если, господа соратники, Егу... Заметьте, что я о них не говорю ничего дурного, если господа соратники и егу гоняются только за государственными деньгами. Да, только за государственными. Еще не было случаев, чтобы они ограбили частное лицо. Не было случая ни одного. Но как же так? «Они вчера вместе с государственными деньгами похитили у меня опечатанный мешок, где было двести луидоров». «Милый мой», — отвечал молодой завсегдатый, — «я уже вам говорил, что тут произошла ошибка, и рано или поздно деньги будут вам возвращены. Это так же верно, как то, что меня зовут Альфред де Боржоль». Виноторговец тяжело вздохнул и покачал головой видно было что вопреки уверения он все еще сомневается но через минуту подтвердились слова молодого дворянина который назвал свое имя и поручился за порядочность грабителя дилижанцев у крыльца остановилась слушать затем в коридоре послышались шаги дверь столовой распахнулась и на пороге появился вооруженный до зубов человек в маске «Господа!» — проговорил он, нарушая гробовое молчание, воцарившееся при его появлении. «Нет ли среди вас пассажира по имени Жан Пико, который ехал вчера в дирижансе, остановленном между Ламбеском и понроялем «Да, есть!» — отвечала ошарашенный виноторговец. «Это вы?» — спросил человек в маске. «Я?» «У вас ничего не было взято?» «Как же? У меня взяли опечатанный мешок с двумя стами луидоров, который я отдал на хранение кондуктору». «Я должен сказать», — прибавил молодой дворянин, «что этот господин только что говорил о пропаже своих денег. Он же считал, что они безвозвратно потеряны». «Этот господин ошибался», — заявил незнакомец в маске. «Мы ведем войну с правительством, а не с частными лицами». Мы партизаны и никак не разбойники. Вот ваши двести луидоров, сударь. Если в будущем произойдет такая же ошибка, заявите об этом и сошлитесь на Моргана. С этими словами он положил мешок с золотом справа от виноторговца и вышел, учтиво раскланившись с сидевшими за столом, одни из которых были объяты ужасом, а другие поражены столь безумной смелостью.